Глава 18 Когда они вернулись в офис, Лори пригласила Грейс присоединиться к ней и Джерри во время ленча в офисе, чтобы поблагодарить ее за работу, которую она проделала утром в Уэклинг Девелопмент. Грейс сказала, что она может остаться, если будет нужна, но если нет, она хотела бы воспользоваться предложением Айвана и сходить на бесплатную тренировку в Панче. Лори не знала, как ей следует отнестись к тому, что Грейс проведет время с Айвоном вне работы. С другой стороны, они взялись за расследование, потому что Райан был лично знаком с Айваном, поэтому Лори почувствовала бы себя ханжой, если бы сказала Грейс, что ей не нужно ходить в клуб. Кроме того, она немного боялась за Грейс, ведь Айван все еще оставался главным подозреваемым в убийстве Вирджинии Уэйклинг. Пока Лори размышляла, что сказать, заговорил Джерри. «Ты с ума сошла, Грейс? Возможно, Айван убийца?» «Лори думает, что это сделал племянник, Том», — ответила Грейс. «Ничего подобного я не думаю, Грейс». «Я знаю», — сказала Грейс, «просто мне не терпится. Когда бы ни начались съемки, сейчас мне хочется поскорее выяснить, кто это сделал. Каждый день иметь дело с длинным списком людей, не имея ни малейшего представления, кто из них опасен». Грейс содрогнулась. «Мне становится не по себе». Она засунула бутылку с водой, которая лежала у нее в столе, в сумку для спортивного зала. «Не беспокойтесь, я не стану работать непосредственно с Айвоном. Я сказала ему, что нам нужно избегать любого конфликта интересов, поэтому я должна тренироваться с кем-нибудь другим. Через 10 минут я встречаюсь с очень милой женщиной по имени Таня. Мне рассказали, что она вырубила мужчину весом в 250 фунтов, когда он попытался отобрать у нее сумочку в метро на линии F. Я думаю, мы с ней сразу подружимся». Они смотрели вслед уходившей Грейс, и Лори сказала, «Если Грейс подружится со своим инструктором, могу спорить, что она узнает, как Таня относится к мистеру Айвану Грею». Теперь, когда они покончили с контейнерами, в которых им принесли ужин, сэндвич с яичным салатом для Лори и лосось нагрели со спаржей для Джерри, который мучил себя 30 очисткой, питаясь только овощами и животными белками, они сидели в ее кабинете за столом для совещаний. изучая книгу с выставки «Мода первых леди», которую Шарлотта принесла Лори. Они уже успели отметить не менее 50 фотографий с подписями, стараясь в равной степени выбирать леди из демократической и республиканской партий. «Меня беспокоит, что мы не сумеем воссоздать атмосферу вечеринки в Метрополитен, опираясь лишь на фотографии», – сказала Лори. Однако снова устроить выставку невозможно. Музей согласился на съемки на крыше, в главном зале и в храме, где стояли столики для банкета, но им не позволили свободно перемещаться по зданию, не говоря уже о доступе к местам, где находились предметы, которые для этой выставки одолжили музею из президентской резиденции и библиотек. «Ты шутишь?» – взорвался Джерри. «Это потрясающие фотографии. Я уверен, что у издателя сохранились снимки с высоким разрешением. Мы также можем получить лицензию на использование видеозаписей, сделанных на красной ковровой дорожке. Я уже сделал два превосходных клипов, в которых Миссис Уэйклин обнимает Барбару Стрейзен и обменивается поцелуями с Бионсе. Она выглядит такой счастливой, но уже через несколько часов погибает. Мы не должны допускать, чтобы нами владели эмоции, но это задело меня за живое. Я смотрел на Вирджинию и думал о своей матери и о том, как она сумела сосредоточиться на себе после того, как дети улетели из гнезда. Как если бы она всю жизнь была ночным мотыльком, а потом превратилась в бабочку. Джерри был прав. Они расследовали убийство и более молодых людей, чем Вирджиния Уэклинг. Но и в данном случае жизнь этой женщины оборвалась слишком рано. Она ведь только недавно начала все сначала. Лори услышала стук в открытую дверь офиса, повернулась и увидела Брэд Таянга. «Брэд, я едва узнала тебя. Ведь ты так редко покидаешь свой кабинет», сказала Лори. бред принадлежал к категории боссов, которые предпочитают приглашать подчиненных на свою территорию. Он никогда не бродил по коридорам студии. Бред бросил взгляд на браслет на запястье правой руки. «Джулия привязала меня к этой штуковине. Если я не выполню план в 10 тысяч шагов, мне не пережить последствий». Если бы кто-то и был способен повлиять на поведение Брэдта, то только его жена Джулия. «Как обстоят дела со следующим выпуском?» – спросил Брэдт. Для разнообразия у Лори имелся ответ, который должен был удовлетворить босса. «У нас всё готово. Семья Уэйклинг в полном составе согласилась зайти на борт. Джерри отрабатывает детали съёмок в музее, но с этой стороны у нас не должно быть проблем. Я встречаюсь с детективом, ведущим расследование как только закончу здесь с Джерри. И днём придёт Айван, чтобы подписать соглашение о съёмках». бред потёр ладони. «Именно это я и имел в виду. Мне не хочется повторять, но соперничество с Райаном тебя взбодрило. Мне уже давно следовало нанять человека, который действовал бы тебе на нервы». «Для этого нет ни малейшей необходимости нанимать кого-то, Брэд», бред, сказала Лори. «Хорошо, миссис Маран, я понял. Начинайте составлять расписание съемок». Как только Бред оказался достаточно далеко, Джерри передразнил непроницаемое выражение лица босса – Неужели ты не видишь, как я счастлив, флори Надеюсь, на этот раз ты сумеешь уложиться в расписание. Будь осторожен, предупредила Лори. Меня бы не удивило, если бы в каждой комнате он понатыкал скрытые камеры. Посмотрим, сколько времени мы сумеем делать его счастливым. Обрати внимание, я не упомянула Пенни Роулинг. Они до сих пор не сумели связаться с бывшей помощницей Вирджинии. Мы поделились с Бреттом только хорошими новостями. Но Картер упомянул о том, что она записалась в классы по экономике Хантерском колледже. Я уже договорился о встрече с приятелем, который работает там в компьютерном отделе». «Он не имеет права разглашать сведения об учащихся», – заметила Лори. «Ну тогда забудь, что я об этом упомянул». С невинным видом заявил Джерри, переворачивая следующую страницу книги. «Смотри, какая поразительная фотография. Наверное, никогда больше не будет столь же грациозной первой леди, как Жаклин Кеннеди». На фотографии был изображен манекен в белом платье из хлопка с короткими рукавами и пышной плессированной юбкой. Дополняли картину жемчужное ожерелье, серебряный браслет и открытые балетки. «Платье предельно простое для такой выставки», – заметила Лори. «Сегодня можно найти такое же в обычном магазине одежды». «В этом все дело. Классика. Ну и посмотри на нее. Какая красавица». Рядом с манекеном была помещена черно-белая фотография. На крыльце перед входной дверью сидят президент с маленькой Каролиной, которая держит в руках крошечного игрушечного жирафа, и миссис Кеннеди. Ниже написано, что фотография сделана в 1960 году в поместье Кеннеди в Хайяне-Спорт, штат Массачуссес, сразу же после того, как президент и его жена объявили о беременности Жаклин Джоном-младшим. Это культовая фотография. Мы можем использовать ее на съемках. У моей бабушки сохранились снимки Дж.Ф.К. и Джеки, и она любила повторять, что история могла бы быть совсем иной «Останься, Джон, в живых». Так мы почтили бы память моей бабушки. Конечно, Джерри, это превосходная идея. Он с улыбкой поставил звездочку на закладке, которую прикрепил к странице. «А знаешь, у меня есть еще одна отличная идея», — сказал Джерри. м м Тебе пора отправляться на встречу с детективом Хоном. Вы с отцом должны быть в Гарлеме через 30 минут.